Здесь курить нельзя, прозвучал невдалеке строгий окрик. Машенька обернулась. К ней направлялся молодой человек в таком же зелёном обмундировании, но без оружия. В другой обстановке просим, для неё не могло существовать неподходящей обстановки, а всей серьёзности положения она ещё не понимала. Черношева улыбнулась, глядя, как меняется выражение лица парня по мере его приближения. Она посмотрела на него с интересом. Садат был моложе, чем ей сначала показалось. Младше неё на пару лет, и от чего-то выглядел очень взволнованным. "Курить нельзя, говорю же, уже помягче произнёс он, останавливаясь напротив неё. Запрещено. Здесь нельзя. А где можно? Может, покажете?" Она продолжала сверлить его взглядом в своих карих и как ей казалось, выразительных глаз. "Извините, я не могу с собой ничего поделать, когда нервничаю. По мне, сейчас очень надо успокоиться. Видимо, он тоже испытывал в этом потребность. Вокруг не было никого, кто мог бы попенять бойцу за нарушение дисциплины. А неподалёку оказался психолог, вполне подходящий для устройства стихийной курилки. Через минуту они были на ты, а через 3 разговаривали как старые товарищи. Подымив, они вернулись в коридор, где временно разместили укрываемых. Беседовали же так, словно были знакомы всю жизнь. У них оказалось много общего. Оба были людьми простыми, оба не прочь посмеяться. Вскоре тревога, владевшая Иваном, ее новым знакомым, исчезла почти без следа. Но Машенька так и не добилась от него сведений о том, что же творится наверху. Он то и дело говорил про какие-то удары, но она не верила. Поэтому версия учений продолжала оставаться для нее рабочей. Похоже, и солдатик под влиянием ее аргументов начал склоняться к ней. По-любому, Ваня уже скоро, заверила его Машенька, когда они обсудили все животрепещущие вопросы, то есть дискотеки, новомодные прибамбасы, культовые блокбастеры. "Надеюсь", покачал головой тот, "а то Сергей Борисович просто сам не свой. Он кто твой командир?" "Нет, я его знаю не дольше, чем тебя. Он был здесь ещё до нас. Кажись, главный здесь. Вроде нормальный мужик". Веришь или нет, но через минут десять нас отсюда выпустят, стояла на своем девушка. Кончатся эти гребаные маневры. Покажет какому-нибудь маршалу, что наш округ к войне готов, и пойдем по домам. То есть мы пойдем, поправилась она, а вы будете служить дальше, не завидуя. Да ладно, недолго осталось. Солдатик был явно тронут Машенькиной заботой. Три месяца всего. Не так уж много. С другой стороны... Ты контрактник или как? Срочник, ясное дело. Войска какие? Ракетные. Ух ты, как интересно. И что, у вас там эта самая красная кнопка есть? Нет, что ты. Она у президента, а у нас только пульт. Но там офицеры, а мы так службу несём. А в гости к вам можно? И хотелось бы, да нельзя, усмехнулся парень. Это ж секретный объект. Мы, когда заступали, подписку о неразглашении давали на 10 лет. Если нарушу, как раз на десятку и загремлю. Слегка приукрасила он для значительности. У нас там три ракеты РС-20 стоят. Её ещё Пиндоса Сатаной называют. Но это секрет. А мне ты это нафиг это рассказываешь? Удивилась Чернышо. Друг я это самая шпионка. Нет, не похоже. И они оба смеялись. Да, не жарко тут у вас. Девушка поёжилась, представляя себе, что станет с ней после хотя бы одного дня, проведённого в подземелье, приспособленном для жизни хуже, чем подводная лодка. А наверху в это время светит солнце, шумит, живёт своей жизнью большой город со всеми дискотеками, кинотеатрами, кафешками, обитатели которого даже не представляют существования этих катакомб. И атмосфера нездоровая, воздух спёртый, Можно ревматизм с радикулитом заработать. Я бы здесь и за миллион баксов в неделю не прожила. Да тут поди, и крысы водятся». «Не видал», – покачал головой парень. «Но, думаю, могут». Намек насчет холода Иван понял и уступил ей свою камуфляжную летнюю куртку, а сам остался в зеленой хлопчатобумажной майке. Ваня явно знал больше, и девушка уже была готова задать вертевшийся на языке вопрос, когда поняла, что ответ ей не нужен. Не хочет она его знать, как будто, если не говорить о нём хорошим вслух, оно не случится. Надо было срочно отвлечься. Для этого Маша не пришлось делать усилий. Здоровый разум сам нашёл лазейку и приключил внимание на нечто безобидное. Они сидели на жёстко деревянной лавке и травили анекдоты, половина из которых была про датами, а 2/3 скобрёзными, но у них был не взыскательный вкус. Короче, слушаем. Пришёл как-то мент в библиотеку. Ну, и чего дальше? А всё. Мент в библиотеку, ты понял? Ха-ха-ха. У солдата запаздывало зажигание, но чувство юмора было на месте. Обалдеть. А вот ещё один. Они старались смеяться потише. Люди, сидящие на соседних лавках, то и дело косились на них, но никто не сделал замечания. Может, такое легкомысленное поведение слегка отвлекало окружающих от дурных предчувствий и внушало им мысль, что для волнения нет причин. Чернышева не могла взять в толк, чего все такие взвинченные. Ну, подумаешь, выключили свет. Разве это смертельно? Что, кто-нибудь умер? Вроде нет. Да что вообще может случиться в такой прекрасный день? Скоро все закончится, а они пойдут по домам. Скоро все закончится. Ведь так... Один раз Маша не сдержалась и рассмеялась весело и беззаботно. Эхо не замедлило ответить своим жутковатым, неживым голосом, лишь не раз напоминая, что она не дома, а в нежилом помещении с голыми стенами и без намека на мебель, добавок под землёй, в катакомбах, в склепе. Но в компании с Иваном время летело незаметно, и неприятные мысли, как рукой сняло. Так бывает всегда, когда общаешься с интересными людьми. Она с интересными людьми в чернышовеня общалась. Шухер толкнула девушка локтём Ивана. На счастье идёт, дохихикались. Да тот скосил, как ужаленный, и занял своё место у пожарного щита, успел в последний момент. По коридору шёл старый знакомый, тот самый офицер с мегафоном. Он шёл быстро, почти бежал. При виде его Машенька обрадовалась, несмотря на то, что этот человек так грубо отшил её 15 минут назад. Вот сейчас он остановится и сделает объявление о том, что учения считаются завершёнными, что родина им безмерно благодарна, они свободны и могут палить на все четыре стороны. Разумеется, никакой компенсации им не заплатят. Дождёшься от них. Черношелова поднялась, сминая затёкшие ноги. Ну наконец-то. Вы не скажете, когда нас И её фраза оборвалась на полуслове, потому что в этот момент их тряхнуло так, что девушка еле удержалась на ногах. Земля задрожала, будто слоны, на которых она покоилась. Решили немного размяться и попрыгать на одной ножке на спине вселенской черепахи. С потолка посыпалась цементная пыль. Это ещё что за Договорить ей снова не удалось. Второй толчок был немного слабее первого, но именно он бросил Машеньку Не успевshe обрести равновесие на жёсткий бетонный пол, она ударилась лбом о железную ножку скамейки. Потом была вспышка прямо у неё в голове, взрыв, который потряс весь её мир до основания и перевернул его с ног на голову. Она слышала, что рядом кто-то кричал, слышала, как снова включили сирену, но это было так далеко. Всё перемешалось в сплошной размытый поток света и звука, который завертелся вокруг неё бешеным вихрем адской круселью. Потом вспышка погасла, и она провалилась в темноту.